Слова двадцать «На краю урагана». Алекс не торопился, давая адептам возможность прийти в себя. Не потому, что они устали. Ни один не испытывал проблем с отравлением и не умирал от ран. А все остальное не имело сейчас большого значения. Просто только что прошедший бой серьезно отличался от обычных сражений с монстрами. К такому надо было адаптироваться, прийти в себя, усвоить полученный опыт. Сам Алекс, чтобы оценить свою тактику, обычно разгонял сознание, прокручивая все события мгновение за мгновением. Примерно то же самое, но на своем уровне должны были проделать все члены черного хирурга, потому что любой адепт — это прежде всего разумный с глубоко укоренившимися инстинктами, которые так просто за пять минут не перестраиваются. И даже если боец прекрасно понимает, что его индивидуальная защита выдерживает сильнейшие удары, не хуже дорогой брони, а все внешние энергетические атаки разбиваются о границу отряда, он все равно мог колебаться. Задуматься всего на мгновение, но этого хватало, чтобы эффективность снизилась. Не все же привыкли сражаться с превосходящими силами и выигрывать при этом. Исправить положение было довольно просто. Народ должен был вспомнить, что произошло посмотреть на работу своих рук и осознать, что пока они в черном хирурге, их возможности находятся на совершенно другом уровне. Они не какой-то там заурядный охотничий отряд, а боевое подразделение вселенной. В данном случае пафос помогал. Также требовалось время для извлечения последних врат из тех монстров, которых просто откидывали во время сражения, как неопасных, чтобы они не путались под ногами. Хотя технически некоторые чудовища были еще живы. И непременно начнутся, когда закончится действие дешевого ингибитора, закупленного на базаре, а также отравление устойчивостью от оружия адептов и подавление от энергии воплощения от самого отряда. Кстати, энергия воплощения продолжала поступать и после окончания боя, но в гораздо меньших количествах. И в работнике пустоты она больше не задерживалась, исчезая едва попадала туда. Тем не менее, Алекс был доволен. Энергии хватало для поддержки каркаса в спящем режиме, и фон мертвого кластера не травил и не подавлял адептов. Поэтому он не стал развеивать жало. Во-первых, это была тренировка его навыка, а также управление тонкими вибрациями. А во-вторых, пусть народ привыкает. Судя по отсутствию недовольных, бойцы понимали ситуацию и предпочли оставить защиту от бесформенности, чем избавляться от неудобных жал. Тем более, сейчас они работали по минимуму и почти не влияли на личную энергетику. Миром доложило, что черный хирург уничтожил почти две с половиной тысячи монстров, из которых чуть больше двух тысяч появились сразу, и пара сотен присоединилась по ходу боя. Возможно, на периферии крутились еще чудовища, однако прямо сейчас поблизости никого не было. Хотя это ничего не значило, так как волна мешала миром просканировать участок 6801. Но волна не мешала пересчитать и оценить добычу. Больше всего, разумеется, собрали врат тринадцатого уровня, поскольку эти монстры явились основой армии противника. Однако их процент оказался небольшим, по сравнению с первоначальным количеством, потому что мелкоуровневые монстры умирали быстро, вместе со всем своим содержимым. Особенно в начале, когда черный хирург еще не думал о добыче и бил на поражение. Это потом чудовищ стали беречь. Высокоуровневые же врата собрали почти все, а, между прочим, из них изготавливали серый горох второго грейда, который сейчас стоил в семь раз больше, чем черный горох. Конечно, со временем цены упадут, точнее, вернутся к среднему курсу примерно 50 к одному. Но сейчас с монстров пятой стадии шел наибольший доход. А если учесть, что местные обитатели, в отличие от многоножек, имели как минимум несколько врат, Совокупная добыча отряда получилась весьма солидной. «Я уже все посчитала», — авторитетно заявила Миром. «По текущим ценам маяка мы набрали почти полтора миллиона кредитов. Из них половина пойдет в фонд отряда, то есть тебе». «Пока я все равно трачу все деньги исключительно на черного хирурга», — машинально ответил Алекс. «Но это не значит, что мы должны отказываться от денег и желательно продать добычу до прихода волны, так как цены потом рухнут». «Мы должны вернуться до начала боевых действий, но не прямо сейчас. Ты же не собираешься сворачивать охоту?» «Не собираюсь. У нас еще два дня, и за это время я хочу отработать все возможные тактики. А я даже не знаю, какие тактики у нас есть. Некоторые необходимо изобрести». «Отлично», — обрадовалась миром. «Значит, добычи станет большим». «Почему тебя так заботят деньги?» «Потому что чем больше у нас денег, тем сильнее отряд, а значит, выше безопасность». «Да, это разумно», — протянул Алекс, погруженный в свои мысли. Миром была права, однако сейчас его интересовала не добыча, а результаты схватки. Поэтому все внимание было приковано к телам потенциала бойцов. Результаты осмотра порадовали. За один относительно короткий бой тела ощутимо подросли. Если все пойдет такими темпами, то до следующего грейда бойцы доберутся гораздо быстрее любого другого адепта мертвого кластера по крайней мере, гораздо быстрее, чем утверждалось в материалах Назифа. Там говорилось, что при очень активной охоте быстрее всего до зеленого тела потенциала доберутся слабые чемпионы, так как свободные уже начнут отставать, а другим потребуется больше энергии. Но в оптимальных обстоятельствах на это уйдет как минимум несколько месяцев. Однако Алекс видел, что некоторые члены отряда получат следующий грейд всего через пару недель, Невероятная скорость по меркам Квазара. Однако имелись два нюанса, к которым Алекс пока не решил, как относиться. Нюанс первый. Скорость роста тел потенциала немного выровнялась. В смысле, отстающие начали догонять отличников. Очевидно, это был результат плотной паутины связей между адептами, ведь именно по ней распространялась энергия, ускоряющая развитие. Не энергия воплощения, используемая для защиты, а более тонкий ее вариант, с которым Алекс познакомился во время первой охоты на участке 6801. Именно она запускала ускоренный рост тел потенциала. Правда, тогда Алексу казалось, что он может распоряжаться этой энергией, направляя на выбранного адепта. Но из-за множества перекрестных связей подарок вселенной распределялся между бойцами равномерно. Причем сам по себе. И удержать его не получалось. Слишком текучей была эта энергия. Хотя одним равномерным распределением нельзя было объяснить близкую скорость развития адептов. Например, Алексу требовалось во много раз больше энергии, чем, допустим, свободным. Но сейчас тело потенциала и у него, и у Тирана почти сравнялось. Не по качеству, а по пройденному пути до следующей трансформации. Как так? «Видимо, энергия распределяется по принципу сообщающихся сосудов. Значит, в глазах Вселенной мы действительно стали одним организмом», — размышлял Алекс. «А у организма ноги и руки растут с одинаковой скоростью». «Ха, любопытно». «Впрочем, эта странность пока была на пользу черному хирургу. Теперь у них не будет сильно отстающих, за которыми нужно следить и особо защищать в бою». Более того, возможно, и свободные прыгнут выше головы и доберутся до грейдов, которые в любом другом случае им и не снились. Но наибольшую выгоду получал именно Алекс, поскольку ему требовалось просто прорва энергии. А так выходило, что весь отряд работал на него. Ну и на весы, у которых развитие также шло крайне медленно. Впрочем, остальным грех было жаловаться. Они и так обгонят любого другого чемпиона и даже элиту великих школ. Так что все были в выигрыше, по крайней мере, пока. Вероятно, на поздних стадиях скорость роста у слабых адептов все же замедлится, поскольку они упрутся в потолок. Разобравшись с первым нюансом, Алекс перешел ко второму. И тут все было несколько сложнее и удивительнее. Проверка показала, что Чалар изменился. У него появился сосуд который, кстати говоря, довольно быстро развивался. Видимо, на него распространился принцип сообщающихся сосудов, и защитник получил кучу энергии и отреагировал на нее. Если все так пойдет, то к концу охоты Чалар сформирует тело потенциала первого Грейда. Точнее, получит возможность пройти трансформацию, так как переход от сосуда к желтому телу потенциала нежем чужен пока был под большим вопросом. При этом все источники, адепты, инструкции великих школ, материалы Назифа и просто здравый смысл в один голос утверждали, что тело потенциала появляется лишь у адептов тринадцатого уровня. Иначе в квазар посылали бы не только чемпионов, но и высокоуровневых бойцов, несмотря на то, что они вызывали ответную реакцию монстров. Да адепты массово рвались бы в квазар, и никакие барьеры их бы не удержали. Но такого не было. Для многих защитников эта командировка была скорее в тягость, и согласились они лишь в обмен на награду от своих школ. А мелкие школы так вообще никого не посылали. У Алекса нашлось единственное объяснение. У старших адептов не появлялся сосуд, потому что Вселенная их просто не видела. Точнее, на 14 уровне сила уже блокировала взгляд Вселенной, и адепты не получали необходимую энергию для зарождения сосуда. Однако, во время боя Чалар соединился с остальными членами отряда плотной паутиной связей. Более того, он был опорой этой паутины. И тут уж хочешь не хочешь, а свою долю награды получишь. Так что Чалар теперь мог пойти по пути чемпионов, что открывало перед ним весьма интересные перспективы. Алекс не раз слышал, что тело потенциала — это потрясающая возможность. И защитники с удовольствием бы променяли свои уровни за возможность поучаствовать в большой гонке в качестве простых чемпионов. Что ж, теперь Чалар получил эту возможность, причем не теряя уровня. «И что мне с ним теперь делать?» — задумался Алекс. Честно говоря, он предпочел бы, чтобы этого нюанса вовсе не было. «Это же не каркас, который можно было повторить методами энергетической хирургии». Если великие школы пронюхают о таком феномене, к нему не просто очередь желающих выстроиться. За ним точно начнется охота. При этом охотиться будут честно и изо всех сил. И никакой троп не спасет. Скорее, возглавит преследование. Такой важный вопрос нельзя было откладывать надолго. Поэтому Алекс подозвал своего сильнейшего офицера, накрыл доменом и невзначай спросил. «Челар, ты что-нибудь чувствуешь?» «Да!» «Вкус победы!» — ухмыльнулся тот. «Я не совсем о том. Ты чувствуешь какие-нибудь изменения в себе?» «Да вроде все в порядке», — насторожился Чалар. «Даже лучше, чем обычно? А что?» «Вот об этом «лучше, чем обычно» я и хотел поговорить. Не хочу тебя пугать, но, похоже, у тебя образовался сосуд». «А, прости, что образовалось?» «Сосуд. Уверяю тебя, что это вышло совершенно случайно». «Случайно?» Безна! Как такое могло вообще произойти?» Алекс в двух словах объяснил Челару ситуацию и свою версию. Тот на несколько секунд замер, потом закрыл глаза и с минуту провисел молча. «Действительно, теперь вижу. Но это же просто невероятно!» Прошептал адепт, очнувшись. «Все должно остаться в тайне. Об этом знаем только я, ты и миром. Причем я ей не говорил, она сама услышала». «Услышала и своим ушам не поверила». Тут же произнесла миром. «Да, да, конечно, я все понимаю», — торопливо закивал Челар. «Я никому не скажу ни слова». «Вот и хорошо». «Но что мне делать? И какие мои перспективы?» <плакаю> «Полагаю, что самые прекрасные. Ты же наверняка хотел получить с тела потенциала». «Хотел?» М «Да. Когда ты сказал, что попасть в черный хирург — это большая удача, я как-то не ожидал, что ко мне это тоже относится». Алекс молча кивнул и оставил своего офицера приходить в себя. Тому надо было поразмышлять о будущем. За его молчание Алекс особо не переживал. Чалар больше всех был заинтересован в сохранении секрета. Иначе никакое тело потенциала ему не светит. Скрыть образование новой структуры было проще, чем казалось. Жетоны защитников не отслеживали зарождение сосудов и тел потенциала. Увеличение же защиты и всякие другие феномены можно было объяснить множеством способов. Впрочем, это не понадобится. Адепты сами их выдумают, а до правды все равно никто не докопается. Вряд ли у сторонних наблюдателей возникнет дикое предположение, что защитники могут обзавестись телом потенциала. В общем, за это можно было пока не беспокоиться. Алекса сейчас больше интересовал сам факт появления сосуда. Получается, адепты первого радиуса обнаружили далеко не все секреты мертвого кластера. А с учетом того, что Алекс был первопроходцем в плане создания отряда организма, он мог случайно наткнуться и на другие секретные техники развития. Возможно, некоторые окажутся полезными лично для него. Отдых, разбор добычи и обмен впечатлениями занял еще полчаса, после чего отряд отправился вглубь участка 6801. Как Алекс и планировал, охота продолжалась еще два дня. Сначала они обшарили свой участок, а потом плавно перешли к участкам соседей. Все равно в этом районе сейчас охотился только черный хирург. Так что они никому не помешают. Да и вообще, их действия уже можно было квалифицировать не как браконьерство, а как зачистку окрестностей Шайна от монстров. Благородный поступок, между прочим. В любом случае, Алексу меньше всего волновали претензии властей. Ему было важно отработать тактику отряда, чем черный хирург и занимался. А для этого нужны были монстры, которые на участке 6801 закончились. Да и у соседей их было немного. Вот тут-то и пригодились свободные. Они отлетали подальше от отряда и вытаскивали на себя скрытых чудовищ, которые, очевидно, видели гораздо дальше и простых адептов, и миром. Но оно и понятно, и им волна помогала. Будь здесь, например, червь, Алекс бы тоже мог обнаружить всех врагов в округе. Но червя не было, поэтому приходилось использовать приманку. Заодно он проверил свою теорию, что сам может привлекать монстров, когда резонирует с волной. Так и получилось. Через 10 минут созерцания центра кластера при помощи огромного локатора из меток к черному хирургу, словно из ниоткуда, прилетел довольно крупный отряд. Так что волну можно было спровоцировать. Однако в дальнейшем волна перестала посылать чудовищ. Видимо, все крупные отряды в округе закончились. Зато компания тирана постоянно находила какую-нибудь мелочь. Из чего Алекс сделал вывод, что отдельные монстры могут ускользнуть от внимания своей повелительницы. Но не от своей природы. В смысле жадности и жажды поглотить врата адепта. Разумеется, небольшие группки монстров мало чем помогали, зато бойцы отрабатывали на них защиту и маневрирование, а также привыкали к каркасу. Для этого монстров не убивали, позволяя метаться между отрядом и границей бесформенности. Правда, обычно такая тренировка длилась недолго, поскольку вселенные быстро надоедали эти игры, и она прикручивала поток энергии воплощения, намекая, что она платит за результат, а не за имитацию работы. После такого монстров сразу уничтожали. Что интересно, чем ближе подходила волна, тем сильнее она влияла на монстров. Чудовища сохраняли агрессивность даже когда подлетали совсем близко и быстрее ею напитывались, когда в испуге отлетали. Понятное дело, что во время отторжения волны ситуация будет еще тяжелее. Но ради этого черный хирург сейчас и рисковал. Чтобы научиться драться в таких условиях, Под конец второго дня давящее чувство усилилось настолько, что даже самые нечувствительные сообразили, что еще немного, и возле отряда начнут появляться чудовища из самого центра мертвого кластера, а не обычные робкие создания. Встречаться с армиями суровых чудовищ один на один не хотели даже самые отчаянные бойцы. Даже Вольт на собрании офицеров намекнул, что пора бы уходить, и его поддержало миром. «Еще немного, и мы не сможем воспользоваться транспортным коридором троп», — объяснила она. «Я согласна с Вольдом. Пора уходить». «Да, пора», — согласился Алекс. Миром говорило дело. Транспортный коридор троп мог уже и не сработать. Кстати, Алекс так и не нашел в округе никаких маячков, по которым оператор настраивался, поэтому решил, что коридор троп гораздо более хитрая штука, чем он думал раньше. И в он ничего не объяснил. Точнее, сказал, что не знает, как устроены переходы. Мол, этому только мастеров обучают, и его задача — развитие. В общем, пора было уходить. Однако прежде Алекс хотел разобраться с одним незаконченным, но крайне важным делом. Этим делом был Чалар, который полностью сформировал сосуд, а значит, мог теперь трансформировать его в тело потенциала первого Грейда. Помимо проверки факта, что адепты 18 уровня могут идти путем чемпионов, Алекс также хотел выяснить, может ли он запустить трансформацию вне жемчужины. У него же есть энергия воплощения. Да, через адептов она не проходит. Но он-то может ею распоряжаться. В том числе направить на любого бойца через жало. Ради этого эксперимента он приказал найти монстров и провести последний бой. Причем велел отряду драться без помощи Чалара, Миром и самого Алекса. Мол, надо проверить, справятся ли бойцы самостоятельно, а то в бою всякое бывает. Бойцы заявили, что, конечно, справятся, но только если у них останется каркас и Пути нажал. Пока народ разбирался с монстрами, Алекс занялся трансформацией Защитника, которая прошла по стандартному пути. Даже обидно стало. Избыток энергии хлынул в Чалара, и его тело начало формировать новую энергетическую структуру. В общем, теперь жемчужины черному хирургу не требовались. В крайней мере, если припрет, можно было обойтись и без них. К моменту окончания трансформации отряд покончил со стаи монстров и весело обсуждал, какие же они молодцы. «Смотри-ка, ребята справились без твоих ценных указаний», хмыкнула миром, обращаясь к Чалару. «Это потому, что я хорошо их натренировал», машинально ответил тот, прислушиваясь к новым ощущениям. Подколки миром защитника явно не сильно волновали. Через минуту он объявил. «Невероятно, но я получил тело потенциала!» «Поздравляю! Значит, теперь мы точно можем уходить!» произнес Алекс, активируя устройство вызова. В последний момент он посмотрел на волну. Ураган приближался, и лучше его встретить под защитой Шайна. Через несколько секунд перед черным хирургом сформировался транспортный туннель. Отряд незамедлительно начал эвакуацию. Охота официально завершилась, однако вскоре начнется череда сражений, каждая из которых будет масштабнее и отчаяннее, чем первый бой на участке 6801. Однако черный хирург был готов к отражению урагана. Конец 17-го тома.